Глава 13 Только что с трудом продрал глаза, как уже пора ехать. Сегодня у меня не просто напряженный день, но и приятный. По крайней мере, надеюсь на это. Быстро делаю разминочный комплекс. Какое бы тело мне ни досталось, его надо поддерживать в тонусе. Бегать или ходить в фитнес-зал пока опасно. Вдруг нарисуется очередной мститель. Поэтому занимаюсь дома. Заканчиваю получасовую тренировку прыжками со скакалкой. Затем душ, чашка кофе, и можно выходить. Пистолеты почищены и приготовлены еще с вечера. Несмотря на то, что я ушел от Марси с Андресом за полночь, первым делом взялся за амуницию с оружием. Безопасность пока стоит на первом месте. Кстати, голландец просто находка. Он не только отличный диджей и пишет музыку. Андрес хорошо известен в узких кругах и имеет там хорошую репутацию. Сначала мы долго разговаривали, и мне постепенно удалось получить нужную информацию. Правда, сложно общаться с увлекающейся натурой, полностью погруженной в свою стихию. С помощью Марселя мне удавалось возвращать маэстро в нужное русло. В итоге оказалось, что у него просто колоссальные знания и связи. Я сразу взял быка за рога, вывалив на нового сотрудника свои наполеоновские планы. И тут меня удивили. Сразу куда-то делся творец и появился делец, вернее, бизнесмен, знающий все нюансы. Сначала меня 10 минут макали лицом в лужу, а затем буквально за два часа мы набросали новый проект, но уже с перечнем необходимого оборудования, примерными ценами и списком будущих сотрудников. Мне пришлось неслабо так загрузиться, обдумывая ситуацию. Финансово вроде потяну, да и времени хватает. Мы бы и дальше обсуждали столь интересную тему, но надо знать меру. Зато меня натолкнули на интересную идею. Буду еще ее обдумывать. При этом у меня своих задумок сверх всякой меры. «Все в порядке, босс. Я еще вчера послал парочку наших и одного химера в лагерь, епта». Выспавшийся и бодрый зуб вызывал исключительно раздражение. Зато зеленый растет, и ему можно поручать мелкие дела. Мне плевать на местные политические расклады, но волонтеры попросили помочь, значит, вопрос будет решен. А сейчас предстоит более важное дело. Сажусь на переднее сиденье и киваю винаю расположившемуся за рулем. Сзади сразу начал вещать с нога, отчитываясь о проделанной работе. «Избавь меня от подробностей. Тебе дали задание, вот и работай. Не забудь только взять на дело Берту, иначе будет конфликт». Бросай через плечо и машу рукой сиамцу, чтобы трогал. «Босс, но она же сумасшедшая в рот. Там, где то баба, одна кровь и кишки нах!» Попытался отмазаться зуб. Хорошо, я ей так и передам. Но когда Каманчо придет разбираться, защищать не буду. Судя по едва слышному гундежу, орк не согласен, но приказ выполнит. До рыбного рынка мы добрались минут за пятнадцать. Машины людей на улицах пока мало, зато торговые ряды бурлят, ведь рыбаки уже начали привозить улов. Здесь своеобразная атмосфера. И дело не только в снующих туда-сюда и голдящих разумных или огромном выборе даров моря. Главное — запах. Именно поэтому торговые ряды находятся далеко даже от Кампонга, чьи жители не отличаются особой брезгливостью. Рад ждал меня в одной из кафешек приличного уровня. Да, здесь есть и такие. Не надо считать рыбаков и местных торговцев какой-то дешевкой. Денег в этом бизнесе варится немало. Бригадир, будто почувствовав момент, оделся по-деловому. Вместо шорт и грязной майки со шлепанцами на нем были брюки, поло и самые настоящие мокасины. Это я, щеголяю в своих гавайке с джинсами, даже стало как-то неудобно. Позавтракаешь, здесь пекут отличные салапао, произнес мой друг после приветствия, окидывая взглядом полупустое помещение. В принципе, обычное заведение, только очень чистое и с хорошей вытяжкой. Почему не поесть? Кивая в сторону вина и зуба расположившихся за соседним столиком. Верно поняв мой жест, Рад заказал пирожков на четверых и перевел взгляд на меня. Глава никогда не любил словоблудия, да и у меня нет времени на политессы. «Вчера звонили девочки и потребовали твой номер. Я сказал, что спрошу, но это неправильно. У них должна быть своя жизнь, спокойная. А ты будто ищешь неприятности, Люк». Глава поселка неожиданно начал разговор с близняшек. Когда ты вчера попросил о встрече, стало понятно, что наше мирное существование закончилось. Ведь я не могу тебе отказать, но прекрасно понимаю, что предстоящее дело поставит Чиунам под удар. Либо выведет их наверх, и вас прекратят донимать мелкие бандиты и вороватые чиновники, прерывая рассуждения рыбака. Понимаю, что я весьма беспокойная личность, но и твоим людям наверняка надоело чувствовать себя вторым сортом в собственной стране. Это удар под дых, которого глава поселка не заслуживает, только сейчас не до дипломатии и нужен четкий ответ. Плохо, что кроме Чауна мне никто не поможет. Однако я точно знаю, что чаунам не только раджапурские, крайне недовольны сложившейся в Сиами системой. А здесь они самая натуральная низшая каста. Нет, с ними спокойно общаются местные, ходят в рестораны, принадлежащие племени, или пользуются иными услугами. Но на этом все. Беглецам позволено занимать небольшую нишу в частном бизнесе, выполнять черновую работу и не более. Им заказан путь на любые значимые должности в органах власти, полиции и армии. Есть негласный запрет, который неукоснительно соблюдается. Даже горным кхимерам и прочим полудиким племенам относятся лучше. Племя рыбаков ближе к снога и беженцам. «Что ты предлагаешь?» — произнес насупившийся Рад. Тут как раз принесли пышущие жаром пирожки, естественно, с рыбой. Решаю слегка промариновать собеседника и откусываю кусочек. Доедаю первый салапау и тут же проглатываю второй. Божественно! Я хочу основать в Раджапуре свою вещательную корпорацию. Сначала это будет радио, тематический сайт, затем журнал с газетой, а затем заработает MTV, что переводится как «музыкальное телевидение». Рад чуть пирожком не подавился, когда услышал про мои планы. Проходившая мимо официантка от души вдарила рыбаку по спине, заставив меня засмеяться. Рядом хихикал зуб, Винай с трудом держал невозмутимое лицо. Все-таки глава семьи, и надо соблюдать субординацию хотя бы на людях. «Ты нашей смерти хочешь, Люк? Какое нахер телевидение? И при чем здесь мы?» Прокашлившись, глава поселка сразу начал возмущаться. По закону Сиама, право на владение СМИ имеют только граждане страны, причем минимум в третьем поколении, и Королевская канцелярия никогда не выдаст лицензию человеку со стороны. Хоть машину, денег им привози, эта сфера останется под контролем нужных людей. Да и нет у меня таких сумм на взятке, начиная объяснять рату местные расклады. Зато официально признанные этнические меньшинства имеют законное право на подобную деятельность, и никто не сможет вам запретить, А после войны Чауном, Карены, Мяо и прочие Моно получили особый статус, закрепленный в Конституции. Понятно, что мы не будем заявлять о создании телевидения, а начнем с городской радиостанции, но я никуда не тороплюсь. На самом деле, властям Сиама плевать на меньшинство. Но после войны за независимость в Индокитае у местных дикарей начало просыпаться национальное сознание. Естественно, за этими событиями торчат эльфийские уши аволонцев, которые никак не могут смириться с независимой политикой короля. Вот он и сделал ход конем, дав всем гражданам страны равные права. По сути, ничего не изменилось, разве что бывших парей начали немного лечить и учить их детей в государственных школах. Зато по закону националы имеют право издавать газеты и владеть прочими массмедиа. медиа И грех этим не воспользоваться. «Ты псих!» Раткнул в меня толстым пальцем. «Нас всех убьют. Более того, вырежут общины Чауном в столице и на Западе. Твой проект будет пощечиной власти. Ведь через прессу можно критиковать губернатора и его окружение. Эти воры пришлют за нами убийц на следующий день, как поймут, что их тронули». Глава продолжал эмоционально делиться своим мнением, но его глаза горели. И точно не от возмущения, а от предвкушения. Он тот еще авантюрист, хоть и старается сдерживаться. И у морского народа накипело. Кому понравится, если ты культурнее, образовеннее и трудолюбивее, но никогда не сможешь реализовать свои таланты из-за искусственных запретов? В общем, мы договорились, и вскоре в мэрии будет зарегистрирована компания CBC, что расшифровывается как Chaunam Broadcasting Corporation. Этот мир еще не знает Люка с плохой стороны, но скоро узнает. Меня буквально окрылили успешные переговоры и ожидание ужина с Вереной. Я чуть ли не порхал и решал все дела одним махом. Андресу потребовался более мощный компьютер. Не проблема. Мы неплохо наварились на орхидеях, которые, в свою очередь, грабанули какой-то магазин или отжали контрафакту мелкой группировки. На складе в баре стояло штук 50 коробок с различной техникой. Заодно нашлось занятие голландцу, которого посадили разбирать железо. Даже Дора оценила мой ход и сразу прислала за маэстро машину с охранником. Так как роль целохранительницы выполняла Бетти, рассекающая в своих стандартных шортах и майке то здоровяка одного не пустили. Зуб смешно пародировал Марси, весьма сухо отреагировавшую на приезд шатенки. В итоге на склад поехали оба волонтера. Будь я на месте друидки тоже не отпустил бы своего парня с девицей, чья грудь четвертого размера буквально вываливается из лифа. Далее настал черед казадов проверять на прочность мои нервы. Наивные. Там, где они учились парить мозги, я преподавал. В таких делах главная статистика и контроль с учетом, конечно. Когда после получаса препирательств и мелких придирок до прораба дошло, что ему два раза в день будут устраивать аудит, он сдал назад. А я поднялся в глазах гнома на пару ступенек, затем удивил зуб. Он куда-то смотался в обед, но появился минут через 30 весь такой загадочный и смущенный. Я уже обсудил нужные вопросы с управлением социального развития городской мэрии. Да, в Раджапуре, мать его, за ногу есть и такой отдел. Чиновник, зашедший в мой вагончик, где был устроен временный офис, смог удивить меня не только наличием его конторы. Оказывается, при любых работах, ведущихся в городе, подрядчики обязаны нанимать местных жителей. Конечно, если вакансии полностью не заняты иностранными специалистами. Только сиамцы не рвутся пахать на стройке, что никого не волнует. Надо подождать, и меня обеспечат кадрами. Обраться на работу с нога с химерами-беженцами можно только после официальной регистрации их на бирже труда и еще каком-то учреждении. Но у меня было замечательное настроение, и я от души поторговался с господином Пхапхумом, чье имя переводится как «Гордость». В результате озадаченный и вымотанный чиновник унес честно заработанные 20 тысяч бат, а я упрочил связи в мэрии. Примерно час я занимался поисками нужного оборудования, стараясь найти его в ближайших странах. После войны за независимость борцы за свободу разграбили множество клубов и гостиниц Камбоджи и Вьетнама. В интернете периодически всплывали интересные варианты. Выбрав более или менее вменяемые объявления, я перекинул ссылки Андресу. Далее он изучит технику и наступит черед переговоров. Кстати, путешествуя по сайтам нескольких стран, я задумался о создании местного аналога Авито. Только это немалые инвестиции, и мы их не потянем. А вот региональный вариант Алибабы здесь есть и базируется в Гуанчжоу, что в империи Сун. Зеленый же продолжал наматывать вокруг меня круги, стоило только выйти из вагончика. И не сказать, что засранец отлынивал. Сегодня он работал в темпе электровеника, успевая выполнять все задания в кратчайшие сроки. — Говори, что задумал, то ходишь, как неприкаянный. Я как раз вышел из вагончика, чтобы размяться. — Босс, ты же крутой, а после убийства серой образины твой авторитет в Кампонге выше горных! Зуб начал издалека, изъясняясь как поэт. — Ближе к делу. — Короче, пацаны хотят вступить в нашу банду, ёпта! Выдал зеленый и начал умильно смотреть в мою сторону. Выглядело это странно, с учетом специфической внешности орка. Но это хер с ним. Какая банда? Я ведь решил заняться легальным бизнесом. Об этом и было поведано нашему гангстеру почти без применения нормативной лексики. «Если ты не идешь в криминал, то криминал придет к тебе», произнес Зуб, после чего, сидевший в теньке вина и закивал в знак одобрения. Сначала я хотел поржать, но потом задумался. Верных, разумных много не бывает. Это мне повезло с егерем и орком. Теоретически можно рекрутировать еще пару бойцов из племени Чауном. Ну и горные подкатывали подкатывались предложением. Только не хочется подставлять первых, а вторые живут в патриархальной общиной и ментально не подходят для таких дел. Остаются союзники типа каракатец и наемники. Но это еще более ненадежный вариант. Орг почувствовал, что я обдумываю его предложение и готов согласиться, и аж засветился от радости. Сразу предупреждаю, что отбор будет строгим, а далее бойцы должны готовиться к трудностям, слабаки, нытики и разгильдяя мне не подойдут. Всех ждет тяжелая учеба под руководством Виная. «Тебя это тоже касается!» Орг быстро закивал. «Собирай всех через часик. Думаю, им хватит времени, чтобы собраться». «Все давно на старте, босс! Надо только позвонить!» Зеленый достал недавно купленный смартфон. «Только предупреждая сразу. Мне не нужна бригада из одних только с нога. Будем формироваться из всех обитателей Кампонга. После моих слов зуб ненадолго задумался, но тут же закивал головой. «И завид для начала человек десять-пятнадцать. Я с вами до вечера ешкаться не собираюсь». «Все наши знают, что у вас свидание с мисс Пейн, босс. И парни начали уважать тебя еще больше!» — радостно воскликнул Орк. Дожил, мля. Городская шпана одобрила мою девушку. Понятно, что Верена еще не в курсе ее нового статуса, но это дело житейское. Мы не стали мудрить и решили провести собеседование в вагончике. Здесь чисто, есть стол, три стула и работает кондиционер. Мне большего и не нужно. Все остальное предпочитаю хранить в ноуте и голове, благо память стала покруче любого суперкомпа. Забыл про кофемашину, которая сейчас противно жужжала, перемалывая зерна. Зуб приготовил себе место рядом, а для соискателей мы поставили стул по центру комнаты. Надо не только наблюдать за мимикой, но и рассматривать внешний вид потенциального работника. Орк появился, как только аппарат закончил наливать ароматный напиток в кружку. Он сразу схватил ее и поставил передо мной, одновременно крикнув в сторону двери. «Давай, садись в рот! Нах ты там застрял!» Передо мной предстал самый настоящий гоблин. Я пока толком не рассмотрел этот подвид орков. Признаюсь честно, нет в них ничего симпатичного. Кому в здравом уме понравится серокожий коротышка с выпирающими клыками и огромным носом? Хорошо, хоть слюни не текут, как у бульдогов. Ростом парень был чуть меньше полутора метров, что для этой расы даже многовато. С другой стороны, химеры тоже не гиганты, и со спины их можно перепутать с орками». «Это ж мыхнах! босс, ты не смотри на его рожу! Он страшный, что пиздец, но пацан толковый, работает механиком в мастерской, может починять любую хрень, даже оружие!» Зеленый начал представлять смутившегося гоблина. Выглядел тот все равно мерзковато, но другого контингента под рукой нет. План по формированию бригады я уже обдумал и принял единогласным решением. «Зуб же, молодец!» Не потащил сразу какого-нибудь отморозка и с нога, а привел вполне толкового малого. Я давно понял, что нельзя недооценивать не людей. Например, зеленый, неплохой боец, еще и лекарь. Пусть малость и говорливый, но кто без греха. Главное, к местной бедноте, вне зависимости от расы, надо относиться по-человечески, как бы забавно это ни звучало, особенно касаемо гоблинов и снога. С этим у меня проблем нет. Всегда предпочитал оценивать индивида по личным качествам. Только сложно привыкнуть к рожам орков. Видать, расизм лезет из подсознания прежнего обладателя тела. Потихоньку мне удалось разговорить со искателя. Жмых оказался знающим, воспитанным, еще и начитанным парнем. По крайней мере, выражался он грамотно, матерные слова не вставлял и на пол не сморкался. Я даже заметил грязный кусок ткани, торчащий из кармана застиранных шорт. Скорее всего, платок. Сегодня просто день открытий. Зачем тебе это? Задаю вопрос расслабившемуся Гоблину. Тот, на удивление, правильно меня понял. Я уперся в потолок. Выше помощника мастера не поднимусь, открыть собственный бизнес не позволяет власти. Это делянка сиамцев, еще и граждан в третьем поколении, грустно произнес Сирокожий. А синдикаты не дадут нам создать свою группировку. И это касается не только нелюдей, но и всех жителей Кампонга с окраин города. Вы же начали глобальный проект, заодно берете на работу наших. «Ну, спокойно работать здесь не дадут. Значит, вам придется формировать свою банду. А это не только бойцы со стрельбой, но множество разных дел. Вам понадобится свой гараж и много всего». Сижу и фигею. Не ожидал встретить гоблина-интеллектуала. Естественно, жмых был принят на работу. Более того, я сразу загрузил его текущим проектом, чему тот обрадовался. А после испытательного срока его ждет карьерный взлет». В течение двух часов мы просили еще одиннадцать соискателей. К моему несказанному удивлению, забраковать пришлось лишь троих. Двое оказались слишком молодыми, но их можно использовать, выдавая мелкие поручения. Надо правильно воспитывать молодежь и сразу задумываться о подрастающей смене. А вот один соискатель просто насторожил. Внешне идеальный кандидат, имеющий хорошую репутацию как боец и справедливый с нога. Он работал на разгромленную синдикатом сунскую группировку. Вроде дополнительный плюсик к карме, но что-то меня тревожило в рассказе «Кулака», как звали Орка. Уж больно у него красивая биография, а не засланный ли это казачок? По итогу я рекрутировал двух гоблинов, трех людей и четверых с нога. Самое забавное, что среди них оказалась только парочка бойцов. Остальные неплохие специалисты, умеющие работать руками и даже головой. Треть новых сотрудников в течение недели присоединится к моей группировке. Оставшихся будем привлекать по мере надобности. Сделав пару глотков минералки, выхожу на улицу. Солнце уже клонилось к закату, что не сказывалось на темпе работ, заданном кхазадами. Объект бурлил, издавая множество различных звуков от работы дрели до заковыристых матюков. Здание стоит на небольшой возвышенности, поэтому отсюда хорошо видно море, расположенное южнее, и холмы на севере. Картина просто изумительная. Так бы и стоял, любуясь, Заходом солнца. Но мне пора домой. Надо искупаться, переодеться и ехать в Парадис. Так называется лучшее заведение Раджапура, где можно провести время в приличной компании, послушать хорошую музыку и потанцевать. Да и кухню, этой помеси клуба с рестораном, очень хвалят. Босс, а как мы назовем банду? Зуб прервал мои размышления. Я уже об этом подумал, но решил сделать вид, что импровизирую. Кстати, будущий клуб будет называться просто и со вкусом. Амнезия. По задумке, здесь разумные должны забыть о своих делах и проблемах, погрузившись в мир музыки и танца. Давай думать. Мы все-таки местная группировка, основу которой составят жители города и окрестностей. Смотрю, к нам подтянулся вина и новый боец по кличке Мух, только что принятый на работу. Да и разнорабочие вдруг прекратили шуметь, начав прислушиваться к нашему разговору. Судя по любопытным лицам, парням интересно присутствовать при историческом моменте. «Тогда компонг, босс! Большая часть парней оттуда!» — воскликнул Зуб, а второй с нога закивал. «А как быть тем, кто происходит из других районов или пригорода?» «Тогда не знаю, нах. Но обычно банду называют по расположения ссыка. Я читал про это в газетах, где описывали сунские и японские бригады, ёпта. Зеленый удивил меня своей начитанностью. Но у этого района даже нет названия в рот». «На пересечении каких улиц расположено здание?» Задаю наводящий вопрос, внутренне посмеиваясь. «Централ роут и сауф-авеню, босс!» Вдруг произнес мух, но сразу поправился, будто извиняюсь. «Ну, типа, перекресток рядом, нах!» А боец мыслит в правильном направлении. «Вот мы и назовем нашу команду «Южный Централ».» Переварив мои слова, троица одобрительно закивала. «Название действительно звучит. Я же стараюсь не заржать, дабы не испортить сакральное действие». Кстати, с нога очень похожа на нигеров из моего мира. Потому аналогия напрашивалась. Босс, а как быть с девизом? Ну, типа, у всех порядочных гангстеров он есть нах. А еще нужен логотип, чтобы мы метили свою территорию, ёпта. Плюс э, тайные знаки и тату. Зуба явно распирала от происходящего. Решаю добавить немного шоу. Вон и многие рабочие подтянулись, прислушиваясь к разговору. Это же тоже наши люди, вернее, солянка разных рас. То есть мой электорат. Достаю ствол и направляю его в сторону верхнего города, где в шикарных виллах живут хозяева местной жизни. Следом за моей рукой все присутствующие повернули головы на север в сторону холма богачей. «Не грози южному централу, попивая сок у себя в квартале!» Произношу максимально пафосно. «Теперь это наш девиз. Логотип, знаки и правильные портаки пусть придумает братва. Только мы не собираемся метить территорию, как собаки. Раджапур!» Наш город и не пьет. Народ переварил полученную информацию и восторженно заорал. «Босс, а что такое братва?» уточнил внимательный зеленый, когда разумные немного успокоились. The brotherhood, зуб, мы теперь братья, и пути назад нет». «Мля, что я несу? Вроде особо не бухаю и к наркоте равнодушен. И почему меня бросают в такие авантюры? Но, судя по лицам и мордам окруживших меня разумных, отступать уже поздно».